Сваха. Поэтому всякому следует знать, что совершенное постижение — это великая мантра, это высочайшая мантра, это несравненная мантра, уничтожающая все страдания, неизменная истина. Вот эта мантра «Гати, — «Гати-гати-парагати-парасамгати-бодхисваха». Мантра — это нечто, изрекаемое вами, когда ваше тело, ваш ум — и ваше дыхание в совокупности находится в глубоком сосредоточении. Когда вы пребываете в глубоком сосредоточении, вы смотрите на вещи и видите их столь же ясно, как если бы увидели лежащий на вашей ладони апельсин. Приглядевшись к пяти сканхам, Авалы постиг природу взаимного существования и преодолел всякую боль. Он стал полностью свободным. В состоянии глубокого сосредоточения, радости, освобождения он изрек нечто важное. По этой причине его изречение является мантрой. Когда молодые люди любят друг друга, но юноша еще не высказал свою любовь, может быть, девушка будет ждать от него три очень важных слова. В том случае, если юноша — ответственный человек, вполне возможно, что он будет ждать продолжительное время, чтобы быть уверенным в своей любви. И вот однажды, усевшись вместе на скамейку в парке, где поблизости нет никого и вокруг тишина, они долго молчат, а потом юноша произносит эти три слова. Слова эти приводят девушку в трепет поскольку они для нее слишком важны. Когда вы произносите нечто подобное от всей души, не просто поразмыслив и открыв свой рот, то это может изменить мир. Утверждение, обладающее подобной силой изменения, именуется мантрой. Мантрой овалы Китишвары являются слова «Гати-гати-парагати, парасамгати-бодхисваха». Гати означает перейти. Перейти от страданий к освобождению от страданий. Перейти от забывчивости к осознанности. Перейти от двойственности к недвойственности. Гати-гати означает перейти-перейти. Парагати означает перебраться на другой берег. Стало быть, эта мантра произносится весьма воодушевленно. Перейти-перейти перейти до конца. В слове «парасамгати» сам означает всех, сангху, всеобщее содружество людей, всем перейти до конца на другой берег. Бодхи — это внутренний свет, просветление либо пробуждение. Вы замечаете его и очищаетесь от мирской пыли. И, наконец, сваха является радостным восклицанием, похожим на «добро пожаловать» или на «аллилуйя» — перейти, перейти, перейти до конца, всем перейти на другой берег просветления сваха. Это то, что изрек Бадхисатва. Когда мы внимаем этой мантре, нам следует стать внимательными и сосредоточенными, чтобы суметь воспринять силу, исходящую от Бадхисатвы Авалы Китишвары. Мы не распеваем сутру как песню и не ограничиваемся одним раздумием на ней. Если вы занимаетесь созерцанием пустоты, если вы проникаете в природу взаимного существования всем своим сердцем, телом и умом, то вы достигаете большого сосредоточения. Если в этом случае вы станете произносить мантру, отрешившись от себя, то мантра будет обладать силой, И вы сумеете вступить в союз с Авалакитишварой и измениться, продвинувшись в сторону просветления. Этот текст не для простого воспевания и не для того, чтобы быть положенным на алтарь, где бы все поклонялись ему. Он дается нам в качестве инструмента для работы по нашему освобождению, для освобождения всех существ. Он подобен инструменту садовника, что дается ему для ухода за садом. Это дар Авалакиты. Существует три вида даров. Первый дар — это материальный блага. Второй дар — это дхарма. Третий, наиболее высокий дар — это дар бесстрашия. Бадхисатва Авалакитишвара может помочь нам избавиться от страха. В этом заключается сущность Пражня Парамиты. Пражняя Парамита предоставляет нам твердую опору для умиротворения, для преодоления страха рождения и смерти, двойственности того и другого. В свете пустоты все является всем остальным. Мы взаимно существуем. Каждый несет ответственность за то, что происходит вокруг. Когда вы достигаете внутреннего умиротворения и счастья, вы приносите мир всему миру. Своей улыбкой, осознанным дыханием вы улучшаете мир. Улыбаясь, вы не только радуете себя. Весь мир изменяется благодаря вашей улыбке. Если, занимаясь сидячей медитацией, Вы наслаждаетесь этим хотя бы миг. Если вы достигаете безмятежности и счастья внутри себя, то тем самым вы упрочиваете мир. Если вы не можете самостоятельно достичь покоя, успокоят ли вас другие? С кого как ни с себя начинать движение к миру? Сидеть, улыбаясь, созерцая вещи такими, какие они есть на самом деле — вот основа для мира. Вчера, во время цикла созерцания, мы провели мандариновый вечер. Всем раздали по одному мандарину. Мы положили мандарины на ладони наших рук и стали смотреть на них, дыша таким образом, чтобы мандарин обрел свой подлинный облик. Обычно, когда мы едим мандарин, мы не смотрим на него, мы думаем о многом другом. Смотреть на мандарин – это значит увидеть, как цветок превращается в зависть, увидеть, как светит солнце, увидеть, как падает дождь. Мандарин, лежащий на нашей ладони, удивительным образом исполнен жизни. Мы можем увидеть его подлинный облик вдохнуть аромат мандариновых цветов и ощутить теплую влажную землю как только мандарин обретает подлинность мы также становимся подлинными в этот момент жизнь становится реальной мы осознанно очищали мандарин и вдыхали его аромат беря осторожно дольку мандарина мы клали ее на язык и мы могли почувствовать Подлинность существования мандарина мы съедали весь мандарин, совершенно осознанно пережевывая дольку за долькой. Очень важно съедать мандарин именно таким образом, поскольку в этом случае мандарин и съедающий его человек начинают существовать реально. Это также является основой для мира. Медитируя по Буддийски. Мы не стремимся к некоему просветлению, что якобы случится через 5-10 лет. Мы упражняемся таким образом, чтобы всякое мгновение нашей жизни обрело подлинное существование. И, следовательно, когда мы медитируем, мы сидим в позе созерцания для того, чтобы сидеть, а не для чего-то иного. Если мы сидим в течение 20 минут, то эти двадцать минут должны принести нам радость, жизнь. Если мы идем, медитируя, то мы идем, чтобы идти, а не для того, чтобы куда-то прийти. Нам следует осознавать каждый шаг, и тогда каждый шаг вернет нас к подлинному существованию. Не забывайте, подобного рода осознанность, когда вы завтракаете и когда вы держите на руках ребенка. На Западе принято обниматься при встрече, но я, человек с Востока, хотел бы обогатить этот обычай осознанным дыханием. Когда вы держите на руках ребенка или обнимаете мать, либо мужа, либо друга, сделайте три раза вдох и выдох и ваша радость возрастет. И, глядя на кого-нибудь, смотрите на него осознанно, правильно дыша. Перед тем, как приступить к еде, я советую вам посмотреть на свою тарелку и мысленно сказать «Моя тарелка сейчас пуста, но я верю, что через мгновение она наполнится изысканными яствами ожидая когда вас обслужат либо когда вы сделаете это сами я предлагаю вам сделать три вдоха и подумать сейчас множество людей на земном шаре также держат тарелку, но вряд ли они смогут поесть сорок тысяч детей каждый день умирают от недоедания только детей мы вполне можем быть счастливы имея такую прекрасную пищу но все таки Нам становится больно от того, что творится вокруг. Это нам открывает глаза, и мы видим наш путь, путь, с помощью которого мы сделаем лучше себя и весь мир. Когда мы понимаем, что существует добро и зло, радость и страдания, все, что нам остается, — это укрепление мира. Постижение является следствием созерцания является основой всего сущего. Каждый ваш вдох, каждый ваш шаг, каждая ваша улыбка — это еще один вклад в дело мира, необходимый шаг для установления мира на нашей планете. В свете взаимного существования мир и счастье в вашей обыденной жизни означают мир и счастье во всем мире. Благодарю за проявленное внимание, за то, что вы прислушались к Авалы -Китишвари. Надеюсь, что с утра сердца стало для вас более понятно.